«Ни черта там нету, Том!» — сказал он. «Не бывали они на этом острове?» «А мы с тобой не больно хитрые оказались». «Неверно. То есть как?» «После того, как шхуна села на мель, они пошли на лодки вглубь острова. То ли решили отсиживаться там, то ли чтобы разведать протоки, уж этого не знаю. Думаешь, они видели, как мы взбирались на шхуну?»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 Томас Хадсон объяснил это Аре, и Аров забрался наверх и управился с Питерсом очень легко и без всяких эмоций. Только обвязал ему голову парусиной. Он не выказал ни грубости, ни излишних чувств и сказал только, после того, как поднял Питерса и спустил его головой вперед в шлюпку. Какой он весь твердый, точно дубовый. Поэтому, наверное, и говорят про покойника,